Глава 18 Странная находка. Часть 1. Они стояли на корме и смотрели, как мост, очерчивающий границу негостеприимных Пироговских морей, оставался далеко позади. Гида нарекли его мостом мучителя. Но Петропавлу не нравилось это название. К чему давать местам гибели имена тех, кто нам дорог? Да только теперь все менялось, и это плохое, темное, вероятно, самое трагичное место на канале несло в себе искру новой надежды. И все же, что там произошло? Что именно? Я бы пока не готова говорить. Так, только в самых общих фразах. Теперь все хорошо. Хотя очевидно, что напряжение, эта сжатая пружина внутри, наконец отпустила девушку. И впервые за все время на ее щеках появился здоровый румянец. Она спасла нас. Я услышал ее сердце, но я вернусь за Хардовым. Вспомнились последние перед расставанием у темных шлюзов слова учителя о Еве. А когда обнял на прощание, шепнул «береги ее и храни тайну». Петропавел снова бросил короткий взгляд на девушку. Только что она вновь спасла их. В отличие от команды, старый гид был уверен в этом наверняка. Он видел, как начиналось нападение, о котором предупредила Ева. Девушка не знала, что ему готовано. Лишь страх, отчаяние и ночные кошмары. А Петропавел видел, как из-за моста на них стеной надвигалась бурлящая волна черноты. Он так и не смог определить, чем оно было. Похоже на блуждающий водоворот, только старый гид знал, что это не так. И ничего подобного не встречал прежде, лишь силы заканчивались с каждым мгновением. Слышал ли он гибельный зов, который не спутать, который всегда ждал на границах тьмы? Неизвестно. Голос Евы вывел Петропавла из рокового оцепенения. «Поворачивайте немедленно, туда нельзя!» И то, что он успел уловить в глазах девушки, оказалось красноречивее любых криков. Тут же дал команду гребцам на смену курса, но с лодки начал отворачивать, а Ева бросилась к Петропавлу, простирая перед собой руки. Он сделал шаг к ней навстречу, потом еще один, и вот девушка была уже совсем рядом. А потом что-то произошло. Ева перед ним не оказалась. Лишь ледяное дуновение прошло сквозь тело. Но и что-то еще поменялось. Словно из вашей жизни похитили несколько секунд или мгновений. Ошеломленный Петропавлов вздрогнул, обернулся. Ева стояла на носу лодки, сосредоточенная. И на щеках ее теперь играл этот самый румянец. У Петропавла дернулась скула. Никогда не замечал за собой подобного. Чуть запершило в горле. «Что случилось?» — хрипло произнес он. Надвигающейся стены тьмы прямо по курсу больше не было. Сразу же старый гид сделал еще одно открытие. Задышалось значительно легче. Неимоверное напряжение вокруг таяло. «Все теперь хорошо», — откликнулась Ева. И улыбнулась. Кивнула, глаза ее сияли. «Все закончилось». Но как? Чуть было не воскликнул Петр Павлов. Ведь только что нападение. Прошу вас поверьте мне, попросила девушка. И снова это ее странно победная, счастливая улыбка. Все очень хорошо. Теперь на лице Петра Павла отразилось изумление. Наверное, это все последствия шока, подумал он. Попытался улыбнуться в ответ, вышло недоверчиво. «Ладно, мне необходима информация, но, наверное, придется дать ей немного времени». «Курс прежний!» — громко распорядился гид. «Возвращаемся в Великий университет!» Вероятно, замешательство Петра Павла выдало лишь это слово «великий». Чуть более помпезное, не всегда применимая в разговорной речи, чуть более растянувшая фразу, ровно настолько, чтобы перевести дух. Конечно, он ей поверит. Она говорит искренне. И кипящей волны черноты впереди нет. Но действительно ли теперь все хорошо?